Все сделалось четким и категоричным. И это дало возможность строго определить выбор. Если что-то еще и заботило его в жизни, так это последние обязанности по отношению к людям, волею судьбы или случая, оказавшимися теперь рядом. Он понял, что не вправе погибнуть прежде, чем определить свои с ними отношения. Ибо эти отношения видно, станут последним проявлением его «я» перед тем, как оно навсегда исчезнет. На первый взгляд это казалось странным, но, примирившись с собственной смертью, Сотников на несколько коротких часов приобрел какую-то особую, почти абсолютную независимость от силы своих врагов. Теперь он мог полной мерой позволить себе такое,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 Сотников легко и просто, как что-то элементарное и совершенно логическое в его положении принял последнее теперь решение – взять все на себя. Завтра он скажет следователю, что ходил в разведку, имел задание, в перестрелке ранил полицая, что он командир Красной Армии и противник фашизма. Пусть расстреляют его, остальные здесь ни при чем».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 Иначе зачем тогда жить? Слишком нелегко она дается человеку, чтобы беззаботно относиться к ее концу. Было холодновато. Время от времени он вздрагивал и глубже залезал под шинель. Как всегда, принятое решение принесло облегчение. Самое изнурительное на войне неопределенность больше не досаждала ему. Он уже знал, когда произойдет его последняя битва с врагами и знал, на какие станет позиции, с них он не отступит. И хотя этот поединок не сулил ему легкой победы, он был спокоен. У Бобиков оружие, сила, но и у него тоже есть на чем постоять. Он их не боялся. Немного пригревшись под шинелью, он снова незаметно уснул. Приснился ему странный путанный сон.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 Толстая ее книга в черном тесненном переплете когда-то лежала на материнском комоде. Мальчишкой он иногда листал ее желтые, источавшие особенно обветшало книжный запах страницы. Теперь ему было удивительно слышать, как Библию цитировал отец, который не верил в Бога и открыто не любил попов. Неизвестно, как долго горел тот огонь в печке, сознание Сотникова опять погрузилось во мрак.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 И как-то постепенно и естественно его мыслями завладело щемящее воспоминание о его давнем далеком детстве. Маузер не странная причуда этого сна. Он действительно хранился у старого сотникова, бывшего краскома, а до того кавалерийского поручика с двумя георгиями на широкой груди. Офицерское фото отца он не раз видел в красивой, замысловато расписанной павлинами маминой шкатулке. Иногда, по праздникам, отец доставал из комода свой пистолет, и тогда сыну было позволено придержать его за желтую деревянную кобуру, чтобы отец мог вытянуть из нее Маузер. Вытянуть его самому отцу было неловко, его искалеченная на войне рука постепенно отнималась. Это были самые счастливые в жизни мальчишки минуты, но потом он мог лишь наблюдать, как отец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 и даже славой героя гражданской войны, который лишь по причине своего увечья и чрезмерной гордости, как однажды объяснила мать, зарабатывал на хлеб подчинкой часов. Вороненый в деревянной кобуре Маузер был с затаенной мечтой Сотникова-младшего. Но напрасно было просить его так же и у матери. И тогда мальчишка решился взять пистолет сам. Как-то, проснувшись утром, Он услышал глухую тишину в доме. Отец, наверное, куда-то ушел из коморки, откуда по дому разносилась привычная разноголосица часовых механизмов. Мать, он уже знал, отправилась рано в церковь. Над городом плыл колокольный перезвон утренней службы. Торопливо натянув коротенькие до коленей штанишки, оставив на потом умывание и чистку зубов,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 Красному комэску Асотникову, отрев воен совета ко в армии. Первое же прикосновение, к оправленной деревом рукоятке, взбудоражило мальчика. Руки его уверенно управились с защелкой, и вот уже весь Маузер, туго, но податливо, вышел из кобуры, сдержанный таинственно засияв своими вороненными частями.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 оглушительно грохнуло выстрелом. Минуту он стоял помертвевший, слушая болезненно острый звон в ухе. Отскочив от стены, по полу катилась гильза. Под столом, появившись неизвестно откуда, валялась толстая и жучком щепка с темным и косым следом пули. Поняв, наконец, что случилось, он сунул пистолет в кобуру, запер все в комод